Глава 15. Преобразование защитной роли в здоровую. Теперь мы готовы к последнему этапу ВСС. Поскольку изгнанник преобразился и больше не испытывает страданий и не подвергается опасности, его защитник также может с легкостью измениться. Эта глава описывает, как помочь защитнику избавиться от своей роли, шаг 8 в терапевтическом процессе ВСС и как включить полученные изменения в вашу внутреннюю систему, тем самым завершая эту часть работы.